Глава 4. Капеллан епископа. О происхождении преподобного мистера Слоу по мне известно очень мало. Говорят, что он прямой потомок того почтенного врача, который способствовал появлению на свет мистера Т. Шенди, и что в юности он вставил в свою фамилию У для благозвучия по примеру многих великих людей. Если так, то полагаю имя Абадия ему дали в память о стычке, в которой столь отличился его предок однако мне, несмотря на тщательные розыски, не удалось установить, когда именно его семья переменила религию в Кембридже он был бедным стипендиатом, но занимался так усердно, что со временем стал магистром и даже обучал студентов Затем перевели в Лондон проповедником новой церкви вблизи Бейкер-стрит. Вот тогда-то общность взглядов на различные богословские вопросы пробудила у миссис Прауди благосклонный интерес к нему, и вскоре он уже стал доверенным другом семьи. Мистер Сلوب был принят в доме как свой, и вполне естественно, что между ним и одной из барышень должно было возникнуть чувство более сильное, чем дружба. Его и старшую черь дома, Оливию, связали было у за любви, но до помолвки дело так и не дошло. Мистер Слоуп взял назад свое любовное признание, едва обнаружил, что дитя доктора Прауди не принесет своему мужу бренного злата. Разумеется, после этого мисс Прауди уже не была расположена принимать от него новые знаки нежной страсти однако когда доктор прауди стал епископом барчестерским мистер слоу проскаился в былом корстолюбии епископы даже бедные способны прекрасно обеспечить своих духовных детей и услышав о предполагаемом назначении мистер слоу тотчас возобновил осаду своей красавицы осторожно и почтительно. Но Оливия Прауди была горда. В её жилах струилась кровь двух пэров, а главное, она могла рассчитывать на другого поклонника. Так что вздохи мистера Слоупа пропали в туне, и вскоре нашу парочку связали более прочные узы глубокой взаимной ненависти. Может показаться странным, что миссис Праудди после всего этого сохранила к молодому священнику прежнее благоволение, но по правде говоря, ей ничего не было известно. Хотя ей мистер Слоуп нравился, она не допускала и мысли о том, что он может понравиться какой-нибудь из её дочерей. С их высоким происхождением и положением в обществе они, по её мнению, могли сделать самые блестящие партии. Бывшие же влюблённые не посвятили её в свою тайну. Обе сестры Аливии знали всё, как и слуги, как и соседи справа и слева, но миссис Праудди пребывала в неведении. Мистер Сلوب скоро рассудил, что в качестве капеллана епископа он сможет пользоваться его благодеяниями, не обременяя себя его дочерью, а потому терпеливо сносил муки отвергнутой любви. Сидя напротив доктора и миссис Прауди в вагоне поезда, увлекавшего их в Барчестер, он строил планы своей будущей жизни. Он знал сильные стороны своего патрона, но знал и его слабости. Он догадывался, куда вознесут нового епископа его мечты и правильно предполагал что государственная деятельность будет интересовать великого человека больше будничных мелочей управления епархией. Следовательно, истинным епископом Барчестера будет он, мистер Слоуп. Так он решил, и надо отдать ему должное, у него было достаточно мужества и энергии для достижения этой цели. Он знал, что ему предстоят тяжкие битвы, Ведь прерогативы епископской власти неминуемо соблазнят ещё один великий ум, и мистер Прауди тоже захочет стать епископом Барчестера. Однако мистер Слоп надеялся взять верх над этой дамой. Ей придётся проводить много времени в Лондоне, а он всегда будет на месте. Ей многое останется неизвестным, а он будет знать о делах епархии всё. В начале ему, конечно, придётся улещивать, лавировать, даже кое-в чём уступать, но он не сомневался в своей победе. Если другие средства не помогут, он станет на сторону епископа против его жены, вдохнёт храбрость в беднягу, подрубит власть миссис Прауди у самого корня и освободит её мужа от рабского ига. Вот о чём думал мистер Слоуп. глядя на дремлющих супругов, а он не имеет обыкновения предаваться бесплодным мечтам. Способностями он обладает не зорядными и энергией тоже. Он готов присмыкаться в случае нужды, но это не помешает ему при благоприятных обстоятельствах стать тираном, к чему он собственный стремится. Он не образец эрудиции, но зато тем, что знает Он умеет пользоваться в совершенстве. Его проповеднический дар оставляет сильный полх холодным, но покоряет дам. В своих проповедях преимущественно обличает, внушая слушательницам приятный ужас и убеждая их, что всему роду людскому грозит гибель, исключая тех, кто прилежно посещает вечерние проповеди в церкви на Бейкер-стрит. Его лицо и голос чрезвычайно суровы и невольно внушают мысль, что мир в значительнейшей своей части не достоин его забот. Когда он идет по улице, весь его вид говорит об омерзении перед суетностью света, и в уголке его глаза всегда прячется беспощадная анафема. В вопросах доктрины... Он терпим, как его патрон, если терпимость может быть свойственна столь строгому духу. Методисты ему скорее импонируют, но он содрогается при одной мысли о нечестивых пьюзиитах. Ему отвратительны даже внешние признаки нечестия. Его глаза мечут молнии при виде новой церкви со шпилем, закрытый чёрный шёлковый жилет для него символ сатаны. И с его точки зрения сборник светских анекдотов менее осквернил бы руки молящегося, нежели молитвенник с красными заглавными буквами и крестом на задней крышке. У всех энергичных священников есть свои любимые коньки, и конек мистера Слоупа — строгое соблюдение воскресенья. Впрочем, сам он не оскверняет уста этим словом, и признаёт только день субботний нарушение дня субботнего как он изволит выражаться для него такой же хлеб насучный как для полицейских пороки общества это излюбленная тема его вечерних проповедей источник его красноречия секрет его власти над женскими сердцами Для него все божественные откровения сводятся к одной этой Моисеевой заповеди. Не для мистера Слоу поговорил Спаситель о милосердии, и не для него произносилась Нагорная проповедь. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю; блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Новый совет у него не в чести, Так как там он не находит подтверждения той власти, которую пытается присвоить себе, хотя бы над одной седьмой срока, положенного человеку на земле. Мистер Слоуп высок и недурно сложён. Ноги и руки у него большие это наследственная черта, но широкие плечи и грудь скрадывают этот недостаток. Лицо же у него, я бы сказал, незначительное. Волосы прямые, тускло-рыжие, расчёсывает он их на три бугристые пряди, надёжно скреплённые помадой: две по сторонам физиономии, а третья назад к затылку. Бокенбарт он не носит и всегда чисто выбрит. Лицо у него примерно того же цвета, что и волосы, только чуть ярче. оттенка сырой говядины и притом скверной. Лоб его высоко обширен, но тяжеловат и неприятно лоснится. Рот большой, губы тонкие и бледные, а выпуклые водянисто-карие глаза как-то не внушают доверия. Но вот нос у него красивый и прямой. хотя мне он нравился бы больше, если бы не лёгкая пористость, точно его вырезали из красноватой пробки. Я терпеть не могу здороваться с ним за руку. Он всегда покрыт холодным липким потом. Потому-то и блестит его лоб, и его дружеское рукопожатие весьма неприятно. Таков мистер Слоуп. человек внезапно вторгающийся в среду барчестерского духовенства с тем, чтобы занять место сына покойного епископа. Вообрази же, вдумчивый читатель, этого нового собрата благодушных пребендариев, высокоучёных докторов богословия, счастливых, привыкших к сытому спокойствию младших каноников, короче говоря, всех тех, кто собрался в барчестере подласковым крылом епископа Грантли И ведь мистер Слоуп едет в Барчестерс с епископом и его супругой не просто как новый собрат выше указанных духовных особ. Он намерен стать, если не их владыкой, то хотя бы первым среди них. Он намерен пасти и иметь посомых. Он намерен завладеть кошельком епархии и собрать вокруг себя покорное стадо бедных и голодных собратьей. Мы не можем не провести тут сравнение между архидиаконом и новоиспечённым капиланом, и несмотря на многочисленные недостатки первого, сравнение это оказывается в его пользу. Оба они ревностно, слишком уж ревностно стремятся поддержать и усилить власть своего сословия оба хотели бы, чтобы миром управляли священники хотя возможно не сознаются в этом даже себе оба возмущаются любой другой властью человека над человеком если доктор Грантли и признаёт главенство королевы в делах духовных толь лишь потому, что в силу своего помазания она обрела квази-пасторские права, а духовное, по его мнению, превалирует над светским по самой своей природе. Взгляды мистера Слоупа на теократию совсем иного рода. Духовное главенство королевы его вообще не заботит. Для него это звук пустой. Форма его не трогает. И определения вроде главенства, помазания, рукоположения и прочего оставляют его равнодушным. Пусть главенствует кто может: светский король, судья или тюремщик властвуют лишь над телом. Духовный же владыка, умеющий пользоваться тем, что ему дано, подчиняет себе куда более обширное царство. Ему принадлежат души, Если ему верят, то он властвует. Если у него хватит благоразумия оставить в покое слишком сильных духом или слабых плотью, то он и будет главенствовать. Именно к этому и стремится мистер Слоуп. Доктор Грантли почти не вмешивался в жизнь тех, кто от него зависел. Это не значит, что он извинял неблаговидные поступки своих священников, безравстственность среди своей паствы или провинности своих близких. Но он вмешивался только когда обстоятельства этого требовали. Он не любил совать нос в дела ближних, и пока те, кто его окружал, не склонялись к сектантству и полностью признавали власть матери церкви, он полагал, что матери этой следует быть снисходительной, любящей и не торопиться карать. Сам он любил житейские радости и не скрывал этого. Он сердечно презирал священников, которые усматривали зло в званых обедах или в графине бордо. А потому званые обеды и графины бордо изобиловали в епархии. Он любил приказывать И ценил беспрекословное послушание, но заботился о том, чтобы его распоряжения были выполнимы и не оскорбляли достоинства джентльмена. Он правил своими подчинёнными много лет и сохранил при этом популярность, что свидетельствует о его немалом такте. О поведении мистера Слоу пока ничего сказать нельзя, ибо его карьера ещё только начинается. Но можно предположить, что его вкусы окажутся совсем не такими, как у архидиакона. Он считает своим долгом знать все поступки и помыслы своих овечек. От простонародья он требует беззаговорочного повиновения и всегда готов по примеру своего знаменитого предка прибегнуть к громам Эрнльфуса: "Да будешь ты проклят!" когда приходишь и уходишь, когда ешь и когда пьёшь и прочь и прочь. Однако с людьми богатыми опыт научил его держаться иначе. Обитатели высших сфер не боятся проклятий, а дамам они даже нравятся, при условии, что слух их не будет оскорблён грубостью выражений. И всё же мистер Слоуп не бросил на произвол судьбы столь значительную часть верующих христиан. С мужчинами, правда, дело у него не ладится. Это всё закоренелые грешники, глухие к черующему гласу проповедника. Однако дамы, молодые и старые, здоровые и недомогающие, благочестивые и легкомысленные, не в силах ему противостоять. По крайней мере, по его мнению, он умеет обличать так подобострастно и прецать с такой нежностью, что женское сердце, если в нём есть хоть искра истинного благочестия, не может не сдаться. Поэтому во многих домах он почётный гость. Мужья готовы пригласить его в угоду жёнам, а уж если он допущен в дом, то избавиться от него нелегко. Однако его вкрадчивая фамильярность не нравится тем, кто не собирается спасать душу с его помощью, и у него нет качеств, которые помогли бы ему завоевать популярность в большом кругу, а именно такой круг и ждёт его в Барчестере.